Глава 9 Рад вас всех снова видеть. Поприветствовал я друзей, когда они появились из арки телепорта вслед за армией нелюдей. хинг радостно произнес некроманд и помахал мне рукой. Он плюлся в самом конце и вид у него был довольно болезненный. Видимо, вложенной живучести все равно не хватало, чтобы он мог нормально переносить такие дальние переходы. Бедняга, привет, поздоровалась со мной амазонка, с которой в отличие от Инара явно было все хорошо. Как все прошло? Спросила воительница, стоило ей поравняться со мной. «Да, мне тоже интересно», — произнес Альнатар. Судя по тому, что сир Ричард Д. Прайм решил принять помощь не людей в купе с демонами, все плохо. «Так? Не совсем», — уклончиво ответил я. «Но и хорошего я вам скажу, мало», — честно признался я друзьям, после чего начал свой рассказ о том, как идут дела на фронте, благо рассказать было о чем. Во-первых, понемногу, но линия фронта, но смещалась в сторону лагеря а это означало, что мы мало-помалу, но проигрывали. Ряды защитников потихоньку рядели, в то время как демонов с каждым днем становилось все больше и больше. Во-вторых, с недавних пор появилась проблема массового предательства и дезертирства. Мораль у воинства света и так было не к черту, а как только запахло жареным, воины не выдержали. Первыми побежали второсортные наемники. Целая рота арбалетчиков, которые носили гордое название «Степные орлы» под командование Юлиуса попытались присоединиться к демонам, дабы те, когда все закончится, оставили их в живых. План, может и сработал бы, если бы они успели добраться, вот только Инквизиция их настигла раньше. Пара десятков демонстративных казней, ситуация немного выровнялась. Жаль, что это продлилось недолго. То тут, то там вспыхивали новые очаги предательства и дезертирства, поэтому недостаток в работе, бравые ребята из Инквизиции никогда не испытывали. В-третьих, демоны, суицидники. Да, большинство взрывов удавалось предотвращать благодаря коллегии магов, которые быстро отслеживали источник, и как правило успевали его обезвредить, но удавалось это не всегда. Попытки взорвать себя и унести с собой как можно больше воинов происходили ежедневно, и в небольшом проценте случаев, представителям ада удавалось осуществить задуманное. Самое печальное в этой ситуации было то, что поддержание защиты в лагере оказалось очень трудозатратным, в плане магической энергии, мероприятиям, и большая часть сильных чародеев из коллегии маги были вынуждены заниматься именно этим, а не разить яда направо и налево боевыми заклинаниями. Да уж, ситуация складывается не в нашу пользу, задумчиво произнес Альнатар. Если так пойдет и дальше, то недели две, три и демоны возьмут верх в этой войне. Чем больше тянем, тем хуже присоединилась к длинноухому чародею Арета. Нужно как можно скорее дать сильный отпор демоническим тварям, а иначе мы и правда проиграем эту войну. Командование считает также ответил я ребятам. Сейчас все силы стягиваются к линии фронта, и армия света хочет ударить по демонам всем, что у них есть. Им удалось запустить Гигантуса. Поинтересовался Альнатар. Пока нет. Они не доставили его сюда, но судя по словам их главного, тех мана накопителей, которые нам удалось достать, должно хватить для его активации. У них у руля все еще этот выскочка Канис. Спросил эльф, и я кивнул. Альнатар цокнул языком. Он идиот. Выругался для науки чародей. Не понимаю их. Неужели они не видят, что он тупик и недальновиден? Неужели все, кто входит в коллегию, такие же глупцы, как и он? Альнатар сно цокнул от злости языком. Я просил их доставить Гигантуса раньше, но никто не поверил, что нам удастся достать нужное количество манонакопителей. Видимо, этому мука сильно усиленно прилетела от короля ардена ибо я своими глазами видел, как он носится по лагерю словно ошпаренный, орет на своих подчиненных и явно сильно нервничает, усмехнувшись, ответил я. Ричард давно бы его сместил с этой должности, ибо в отличие от него, король умен, но в то же время, он не может вмешиваться в политику коллегии магов. Его прапрадедушка, подписал с бывшим главой коллегии Люциусом соглашение, при котором коллегии магов помогает престолу, но не вмешивается в их политику, эльф тяжело вздохнул. Вот и творит этот канис, что хочет, закончил он и скрестил руки на груди. Да уж, видимо сильно насолил это на длинноухому чародею. В любом случае, в ближайшие дни они доставят гигантуса на материк, и судя по разговорам, Именно после его активации и начнется настоящая бойня, ответил я ребятам. но а какая у нас во всем этом роль? Спросил некромант, которому, судя по всему, стало немного легче. Во всяком случае, его лицо теперь отличалось от лиц мертвяков, которых он вызывал. Согласно указу Ричарда Д. Прайма, мы предоставлены сами себе и можем делать все что угодно. Единственное, что мы не должны делать, это мешать армии света, и по возможности вообще с ней не пересекаться, ответил я ребятам. Хм. «Интересно», — задумчиво произнес Альнатар. «И что?» Ричард просто взял и сказал, мол, воюйте как хотите. «Да, разумеется, другими словами, но суть одна. Мы можем делать все, что захотим, и как по мне, это лучшее решение в сложившейся ситуации», — ответил я эльфу. «Очень странно», — задумчиво произнес Альнатар. «Он к тебе представил кого-нибудь?» «Разумеется. Я бы и сам удивился, если бы он этого не сделал. За нами приглядывают уже знакомый нам инквизитор Дрейк». Личный Интендант Ричарда, имени которого я так и не узнал, ибо он неразговорчивый, плюс я есть еще кто-то, я активировал магическое зрение и осмотрелся по сторонам. Хм, странно, сейчас его рядом не было. Еще кто-то, уточнил длинноухий чародей. Да, он использует какую-то магию, которая то ли делает его незаметным, то ли рассеивает внимание, когда на него смотришь. Мне сложно это объяснить, ибо я не знаю, как это работает. В общем, этот некто чаще всего наблюдает издали, и, вероятно, еще и слушает все разговоры. Я уверен, что он тоже работает на короля. Уверен? Спросила Арета. А вдруг это козни демонов? Но, до этого же его не было. Появился он только после того, как я покинул лагерь. Хм, звучит, конечно, логично, но не помешало бы убедиться. Ты так не считаешь? Ответила Арета. Могу использовать свой навык. А ведь и правда, навык Амазонки обнаруживал ауры вообще всех существ, попавших в радиус его действия благодаря ему можно хотя бы было определить демон это или человек. Хорошо, как замечу его. Дам знать, ответил я воительница и она улыбнулась. Так, а теперь у нас по плану встреча с трейсерами демонами. За мной, сказал я ребятам, после чего взлетел повыше. Выступаем, все за мной, приказал я нелюдям, и мы отправились в сторону скрытого лагеря, который устроили себе демоны ренегаты. Рику, которую выбрали главные среди демонов ренегатов, Я нашел в центре огромной пентаграммы, которая была защищена ярко-красным магическим куполом. Хм, интересно. Я попробовал пройти сквозь него и с удивлением для себя обнаружил, что он не оказал на меня ни малейшего эффекта. О, Кинг. Рика махнула рукой, тем самым подзывая к себе. Как тебе мой барьер? Спросила демоница, когда я поравнялся с ней. А что он делает? Спросил я у Сукубы, ибо арканное зрение мне ничего не подсказало. Но это что-то вроде сильных скрывающих чар. Мое ультимативное заклинание, которое я получила, находясь еще на демонических планах, в центре этой пентаграммы создается трехслойный купол, тот, в котором находимся мы невозможно засечь ни навыками обнаружения, ни магией. Второй ураве, но я же его вижу, перебил я демоницеу только потому, что я добавила слепок твоей ауры в корень заклинания, усмехнувшись, ответила Рика. Доступ сюда имеешь только ты и я. О, ничего себе, звучит здорово, ответил я Суккубе. Далее второй слой. Его я раздала всем, кому доверяю, плюс заготовила это. Рика сделала несколько магических пасов руками, после чего коснулась моего запястья, на котором тут же появились несколько магических плетений, раздавших своим новым друзьям, произнесла она. Нескольким не хватит, задумчиво произнес я, подсчитав в уме количество своих товарищей. Амазонка, некромант, эльф и арахнит уже добавлены в корень заклинания, ответила Сукуба. Ну и третий слой накрывает весь лагерь и еще несколько лиг вперед. Надеюсь, этой защиты хватит, хотя бы на первое время, задумчиво произнесла Сукуба и посмотрела куда-то вверх. Переживаешь, что нас найдет фейк? Прямо спросил я. Не только он. Среди демонов есть и другие сильные трейсеры. Плюс нельзя забывать о демонических князьях. Их осталось всего двое, но они способны на многое, произнесла она и нахмурилась. Что-то случилось? Спросил я Рику. Не знаю, задумчиво ответила она. Мне на какое-то мгновение показалось, будто бы сквозь третий защитный купол что-то прошло, но потом сразу же исчезло. Хм, давай проверим, предложил я. Вдруг тебе не показалось? Демоница явно была опытным трейсером и ее чутью нужно было доверять. Хорошо, идем, ответила она. Но сразу предупрежу, сейчас я ничего не ощущаю. У меня есть человек, который засечет что угодно в определенном радиусе, произнес я и вместе с Суккубой мы вышли из ее пентаграммы, а заодно из защитного барьера. Оказавшись снаружи, первым делом я вручил пропускные заклинания Трою Блоки, Инквизитору и личному интенданту Ричарда, после чего обратился за помощью к Амазонке. «Идем», — позвал я за собой Орета и в компании трейсера сукубы и поспешили к месту, где которая указала нам Рика. «Давай», — сказал я воительница, и она кивнула. «Там». Через мгновение указала она пальцем в сторону, а в следующую секунду вскинула арбалет и выстрелила. ши -и -и -и. послышалось низкое противное шипение, и спустя мгновение в десяти метрах от нас, видимо из какого-то маскирующего навыка, вывалилось странное существо, напоминающее морского конька с перепончатыми крылышками, благодаря которым оно держалось в воздухе. «Доглинг! Черт!» Выругалась Рика и протянула в его сторону пытавшуюся удрать существа свою руку. Крылья твари замерли, и демон упал на землю. Что это? Спросил я Сукубу. Магические детекторы. Эти существа чувствуют магию, произнесла Рика и подошла к демону. Надеюсь, он не успел ничего рассказать, сказала она и взяв существо за крылья, подняла в воздух. Дальнейшую ее речь я, даже благодаря инфосете, разобрать не смог. Трейсер Сукуба начала вещать на странном гортанном языке, повторить который я бы вряд ли сумел, даже благодаря своей нынешней форме. Тьма. Выругалась Рика и свернула голову демону. «У нас проблемы», — спросил я, и Сукуба кивнула. Он успел передать информацию о том, что здесь установлена магическая защита, но не успел передать кем. «Значит они не знают, что это мы. Демоны могут полагать, что защита установлена людьми», — спросил я, и Демониция кивнула. «Как быстро они смогут открыть арки?» «Две, три минуты. Если среди них есть сильные демоны, то гораздо быстрее», — ответила Рика и вздрогнула. «Что случилось?» — спросил я, и покрутил головой по сторонам. — Ты что-то почувствовала? — Они идут. — обреченно ответила Сукуба, после чего резко взмыла в воздух и громко засвистела. — Кинг, собирай своих, демоны идут, — произнесла она и устремилась в сторону лагеря. Мы с Оретой переглянулись, и я увидел хищную улыбку на лице Амазонки. — Ты чего? — спросил я, немного удивившись ее реакцией. — Хотела испытать свои силы в бою с сильным соперником, — ответила она, ее улыбка стала шире. Она же сказала, что раз откроются так быстро, значит среди них есть сильные демоны, так? Спросила она и я кивнул. Отлично. Нет, я конечно знал, что она помешана на сражениях, но даже для нее это было как-то слишком. Я внимательно посмотрел на Амазонку и к удивлению для себя обнаружил, что ее зрачки поменяли цвет. Теперь они были не голубыми, словно ясное небо, а золотыми, словно только что отчеканенная монета. Арет, а с тобой все хорошо? Спросил я Амазонку. Лучше не бывает ответила она и, бросив арбалет в сторону, вынула из ножен клинок, который сразу же вспыхнул ярким неистовым огнем. Амазонка сняла со спины баклер и нацепила его на вторую руку. Все ее тело тряслось, будто бы ее лихорадило, а вены на лице и руках вздулись. «Арета», — неуверенно произнес я, а буквально в следующий миг в нескольких метрах от нас начали открываться многочисленные порталы демонических арок. Громкий рев Амазонки разнесся по будущему полю битвы, и не было в нем ничего человеческого. Арито сделала несколько шагов в сторону вылезающих из порталов демонов, после чего оттолкнулась от земли, и, взмыв высоко в небо, приземлилась прямо в гущу демонических тварей. Да что, черт возьми, с ней творится. Конец девятой главы